Глава 800 Семилетнее отреволнение. «Юный господин, вам надо заниматься! Юный господин, хватит задирать принца Вэй. Ведь он ваш родственник! Посмотрите, он заплакал, потому что вы его ударили! Ай-яй-яй, юный господин, не обижайте принцессу Лин-Эр! Она, она ваш наречённая! Патриарх уже издал официальное распоряжение!» Манхау ошламлённо наблюдал за самим собой в возрасте пяти лет. Как он молотил кулаками другого мальчика его возраста... Судя по всему, этот мальчик наебедничал на него, в результате чего ему опять намела бока сестра. Это была его месть. Он мутузил мальчика, пока тот не заревел и не начал просить пощады. В следующей сцене он увидел, как его пятилетняя версия подожгла волосы девочки одного с ним возраста. Это не только изумило его, но и озадачило. Этот ребенок не мог быть им, верно? Он видел множество незнакомых лиц, видел свою беззаботную жизнь вплоть до момента, когда ему исполнилось семь лет. Эта жизнь была наполнена счастьем. Его нельзя было назвать прилежным учеником, что невольно напомнило Манхау его весьма удручающие результаты на имперских экзаменах. Однако на седьмом дне рождения все изменилось. Когда ему исполнилось семь лет, произошло нечто совершенно неожиданное. Обрушившееся несчастье потрясло весь клан Фан, однако это постарались как можно скорее замять. Линия крови клана Фан обладала невероятным наследием, совершенно противоестественной даосской магией. Она по-разному проявлялась среди людей клана, напрямую завися от чистоты крови. Эта даосская магия позволяла до четырех раз совершить нирваническое перерождение. Эта способность, по сути, давала им шанс прожить четыре жизни. И состоял из четырех штрихов, прямо как четыре жизни. Эта даоская магия была гарантом того, что клан Цзы всегда будет могучей силой на Древней Горе и Море, вне зависимости от того, кто был лордом горы, Ли или Цзы. Любой член клана, помеченный нирваной при рождении, считался избранным. Если член клана рождался без нее, то в будущем получить ее было очень трудно. К тому же история клана практически не знала людей, действительно проживших четыре жизни. Даже некоторые патриархи клана, постарев и ослабев, переживали нирваническое перерождение всего один раз. Люди, испытавшие нирваническое перерождение дважды, встречались крайне редко. Оно требовало глубокой культивации, а также очень чистой крови клана Фан. Во время каждого нирванического перерождения расцветал цветок нирваны, слившись с телом он позволял человеку стать невероятно могущественным, прожив дополнительную жизнь. Во время седьмого дня рождения Манхао его настигло нирваническое перерождение. У него не было могучей культивации, и все же он претерпел нерваническое перерождение. Это событие потрясло весь клан Фан. Больше всех были поражены родители самого Манхао. Все потому, что нерваническое перерождение никогда не считалось чем-то плохим, ведь оно позволяло прожить дополнительные жизни. Однако в случае с семилетним ребенком это было настоящей катастрофой. Он еще не успел поражить эту свою жизнь, перед ним лежала дорога бесконечных возможностей, но она оборвалась прежде, чем он успел их реализовать. Всю эссенцию его плоти и крови, всю пока еще неизведанную удачу, которой наделила его судьба, вобрала в себя нерваническое перерождение. Время для него словно начало идти в обратную сторону, пока он не превратился из семилетнего мальчика в новорожденного младенца. Метка нирваны на тыльной стороне его руки немного потускнела. А потом от нее отделился слой, который трансформировался в цветок. Ко всеобщему удивлению, этот цветок расцвел во фрукт. Появление фрукта ошеломило всех в клане фан. Даже патриархи вышли из уединенной медитации, чтобы посмотреть на него. Согласно легендам, наивысшей точкой доской магии нирванического перерождения клана Фан являлся фрукт Нирваны. Цветки нирваны были довольно редкие, но практически в каждом поколении находились люди, у которых получалось создать их. Однако уже очень и очень долго в клане Фан фрукты нирваны считались чем-то мифическим. До этого момента во всем клане Фан имелся всего один засохший остов фрукта нирваны, у которого даже не было ауры. Цветки нирваны расцветали в людях из клана Фан, когда те переживали нирваническое перерождение и начинали следующую жизнь. Они рождались внутри тела и могли сделать его невероятно сильным. После смерти этого члена клана, цветок Нирваны увидал и исчезал, однако фрукт Нирваны считался абсолютным пиком могущества. Его можно было сохранить и передать в качестве наследия. И вот сейчас крохотный Манхао породил фрукт Нирваны. Это событие потрясло весь клан Фан. Многие члены клана начали считать Манхао несравненным избранным, только его родители никак не могли унять тревогу в сердце. Став свидетелями того, как их сын превратился из семилетнего мальчика обратно в младенца, им стало еще тревожней. Они старались как можно меньше думать о такой, казалось бы, удаче, ведь стоило им задуматься об этом, как у них от ужаса волосы вставали дыбом, как могла не тревожить мысли о ребенке, который в 7 лет лишился всей своей жизни, словно восьмого года для него вообще не существовало. Дедушка Мэнхоу по отцовской линии молча наблюдал, а потом одной темной ночью он ушел. Перед уходом он объяснил родителям Манхау что отправляется на поиски чужака. По его мнению, только он мог объяснить творящиеся странности. Дедушка Манхау по материнской линии, уважаемый старец из клана Мэн, что на восьмой горе, отправился вместе с ним. Оба исчезли где-то среди звезд. Маленький Манхао опять начал расти, словно пережил реинкарнацию. У него не осталось воспоминаний из прошлой жизни, к тому же его характер сильно изменился. Он стал вести себя намного спокойней, Неоднократно он замечал бросаемые в его сторону странные взгляды, когда эти люди считали, что он их не видит. И это пугало его. Так обычно смотрят не на ребенка, а на небесные материи и земные драгоценности. Каждый раз, когда люди так смотрели на него, его старшая сестра впадала в ярость и Сменхау на руках задавала им сбучку. Она часто просто сидела рядом и присматривала за ним. «Не бойся, младший брат, твоя сестра защитит тебя!» Ей было около 16, ее фигура уже обрела женственную грацию и элегантность, вот только ее характер ни капли не изменился. Более того, она стала еще вспыльчивей. Однажды член старшего поколения странно посмотрел на Манхао, чем сильный его напугал. Позже он рассказал об этом отцу, тот с улыбкой взъерошил его волосы и уложил спать. Когда Манхао уснул, мрачный как туча, отец вышел и тихо закрыл за собой дверь. В ту ночь в клане Фан были слышны яростные крики и душераздирающие вопли. Отец Манхао с мечом наперевес перевернул весь клан вверх дном. С того дня люди старались больше не коситься на Манхао. Шло время, другие дети одного с Манхао возраста теперь были старше него, начав делать первые шаги на пути культивации. Он больше не мог поджечь волосы невероятно красивой девочки, как и не мог побить неприятного принца Вэй. Никто из его бывших друзей больше не хотел с ним играть. Несмотря на постоянное присутствие сопровождающих, Его все чаще терзало чувство одиночества. В конце концов, он узнал про свое перерождение, когда ему исполнилось 7 лет. Единственными людьми, которые находились рядом с ним, потому что действительно этого хотели, были его отец, мать и старшая сестра. Во время второй жизни Манхау редко выходил на улицу. Большая часть этих 7 лет прошла для него в тишине. Наконец наступил седьмой день рождения его второй жизни, и он вновь прошел через нирваническое перерождение. В этот раз Манхао чувствовал страх и боль. Его тело увидало, а перед глазами все плыло. Было такое чувство, будто его кровь и плоть исчезают. Метка на тыльной стороне его руки вновь засияло загадочным светом, это вновь переполошило весь клан Фан. Пока Манхао переживал нервоническое перерождение, мать рыдая крепко прижимала его к себе. Видя проносящиеся в голове размытые воспоминания, Манхао безучастно смотрел на полное боли лицо матери. «Мама!» «Не плачь!» Голос маленького Манхао был очень хриплым. «Разве ты не говорила, что я как будто ненадолго усну? Я немножко отдохну, а когда проснусь, ты ведь расскажешь мне историю, да?» Его старшая сестра стояла в сторонке и беззвучно рыдала. Ей уже исполнилось 20, но своими глазами наблюдать, как растет ее младший брат, только чтобы дважды пережить нерваническое перерождение, было невыносимо больно. Его отец тоже стоял рядом, Он стискивал кулаки настолько сильно, что казалось, его ногти сейчас пронзят кожу. К сожалению, он никак не мог унять терзающее его сердце агонию. Нерваническое перерождение действительно являлось противоестественной магией, однако для ребенка семи лет это было никакой неудачей. Это было треволнение. Семилетнее треволнение. Если такое произойдет в третий раз, а потом в четвертый, тогда Мэн Хоу ожидает верная смерть. Он оставит после себя четыре фрукта нирваны и превратится в ничто. Ни в одной из его жизней он так и не доживет до восьмого дня рождения. В клане Фан повисла странная атмосфера. Многие наблюдали за происходящим, ожидая завершения нирванического перерождения и появления второго фрукта нирваны. Однако никто не позволял себе странных взглядов. Они молча наблюдали за тем, как Манхау вновь обращается в новорожденного ребенка. Метка на его руке породила цветок, который расцвел во фрукт нирваны. На этом вторая неполная жизнь Манхао закончилась. В третий раз, став младенцем, он больше не кричал. Лежа в объятиях плачущей матери, он безучастно смотрел на звезды в небе. Дрожащий отец задрал голову и взревел. К сожалению, они ничего не могли сделать. Глядя на метку на руке Манхао, они понимали, что сейчас началась его третья жизнь – Никто не сомневался, что его и в этот раз ждет нерваническое перерождение. Многие пожилые члены клана Фан тяжело вздыхали, другие не могли скрыть снедающие их тревоги. Слухи о произошедшем наконец распространились за пределами клана Фан, но не о нерваническом перерождении. Это по-прежнему держалось в строжайшем секрете. Люди знали только то, что старший внук клана Фан и прямой наследник Линии Крови был при рождении проклят треволнением. Это треволнение настигало его каждые семь лет, По сути, такой ребенок считался калекой. Слезы на щеках матери Манхао практически никогда не высыхали, из-за своего взрывного характера его сестра ввязывалась в потасовки практически каждый день. словно это был единственный способ дать волю бушующему в ее сердце гневу. Его отец лихорадочно пытался найти решение проблемы, но все было без толку. Два дедушек так и не вернулись. Когда шел первый год третьей жизни Манхао на планету Восточный триумф прибыл молодой человек. Его появление переполошило всех старших членов клана. Один за другим они выходили, чтобы выразить ему свое почтение. Молодой человек утверждал, что его прислали дедушке Манхао. Взглянув на младенца, он надолго умолк. По его лицу проносились противоречивые эмоции с нотками ностальгии и удивления. «В жизни все связано с посевом и жатвой кармы. Фермерство – отличный тому пример. Ты должен хорошо потрудиться, прежде чем придёт время сбора урожая». Ты должен заплатить, прежде чем получить прибыль. Как муж и жена, вы двое согласны отказаться от всей будущей славы, от своего статуса и стать тюремщиками Девятой горы, дабы охранять врата Южных Небес следующие сто тысяч лет? Вы согласны, несмотря ни на что? Какие бы потрясающие небо и землю события не произошли, какие бы страшные напасти не обрушились на мир за пределами планеты, провести следующие сто тысяч лет в одном месте — ни разу не покинув планету Южные Небеса. Готовы ли вы стеречь врата Южных Небес и не позволить ни одному живому существу из внешнего мира пройти через них? Если вы согласны бросить все, что загрязняло вашу карму, тогда отнесите это дитя на Южные Небеса. Из этого места произошла вся Девятая Гора. Если вы заберете его туда, тогда вам придется оставить его с наступлением седьмого дня рождения. Держитесь от него подальше, пока он не достигнет стадии поиска Дао». Вы не должны с ним встречаться, дабы не загрязнить его карму своей. Все это будет зависеть только от вашей искренности. Если вы действительно искренны, тогда все удастся. Он не должен носить фамилию фан. Пусть он возьмет фамилию матери. Если вы сделаете все, как я сказал, тогда, быть может, у него появится шанс выжить. Конец пятой книги. Нервоническое перерождение. Кровь захлестнула мир. Арген читал. Адреналин.